Посреди леса, зачарованного, но все равно леса, и танковая башня, без всяких признаков остального танка. Валяется, что характерно, на боку. А деревья перед ней, стволов десять, причем не слабых таких стволов. Переломаны, как и ветки сухие. То еще зрелище. Подошел я поближе, осмотрел пеньки, прикинул, где эта хреновина объявилась и как летела. Получилось, что возникла башня метрах в двух от земли, да еще с нехилой начальной скоростью. Ну думаю, не черташ себе, чем же это там по этому тигру врезали, что здесь одна башня так летела. Или бомбой, но это вряд ли, или хорошим фугасом 122 или 150. Интересно, думаю, а кроме башни от танка что-нибудь осталось или одна воронка? Прошагал я по этому лесу еще километра три, без особых приключений. Но лес как лес. В смысле, как обычный заколдованный или там зачарованный. Уж и не знаю, как правильно. Подумаешь, хм, мы и не такое видали. Мы, я уж было думал, что после тигровой башне и посреди гремучего леса меня уж ничем не проймешь, как же. Как говорил рядовой Петренко, ща. Уж не знаю кто, но только они, похоже, надо мной издеваться только начинали. Картина на раз, а то и на два. Посреди лесной опушки стоит пенек. Хороший такой пенек. Метра так два на полтора. А на пеньке том гордо возвышается Немецкий шестиствольный миномет, весь ржавый, как кошмар старшины Раткевича. Уж не знаю, что с ним нужно было сотворить, чтобы до такого состояния довести. Явно не просто закопать или в воду сбросить. Мы этой весной траншею 41 первого раскапывали. Тоже миномета ржавы нашли, так той ржавчине до этой, как до Берлина раком. Композиция, что называется, уже хороша сама по себе. Но тому, кто это сооружал, то ли мало показалось, то ли запросы у него сильно кривохудожественные, он поверх миномета череп водрузил. Тоже впечатляющий даже без миномета. Одни чего стоят. То ли, думаю, это местного вала череп, По габаритам вроде подходит. А внешне черт его знает. Я же у этих под шерстью ничего толком и не рассмотрел. У меня же глаза не рентгеновские. А что, думаю, вполне может быть? Помню, я, когда коровий череп первый раз увидел, отскочил, как от гранаты. Только вот зубки у этого черепка больно не травоядные, острые. Да и много их. Не думаю, — это не из валов. Это зверушка из тех, кто валами за завтраком перекусывает. У нас-то такие зверушки миллион лет как вымерли. Из-за дефицита валов и прочих мамонтов. А здесь, похоже, сохранились. Череп-то свежий. Или местные мечуринцы их заново повыводили. Экспериментаторы чертовы. Постоял прислушался, вроде тихо вокруг. Никто цветы под подножию монумента не тащит, да и самих цветов что-то не видать. Костей, правда, кроме самого черепка, тоже. Но, думаю, смех смехом, а надо идти дальше. И только я из-за дерева вышел, как эта чертова конструкция заскрипит на весь лес и в мою сторону начинает разворачиваться. А я стою, ноги словно к земле приросли, да и вообще шевельнуться не могу. И тянется все это так медленно-медленно. Даже не знаю, то ли это время на той полянке такие шутки начало шутить, то ли, то ли еще кто. Хреновина, наконец, развернулась, уставилась на меня всеми восемью дырками шесть стволов плюс две в черепушке. Хлопнула негромко и начала дымом окутываться, а из верхнего ствола мина вылетела. Летела она, ну, не сказать, что совсем медленно, а как бегущий человек, с такой примерно скоростью. И пламя за ней тянулось не так, как обычно у ракет, у Катюш, например, а словно и в самом деле бегун факел несет, волнами переливается, и летит эта зараза прямиком на меня». А я стою, и мысли у меня в голове тоже медленно-медленно ползают. Любая осенняя муха обгонит. И одна глупее другой. Ну, думаю, надо будет у меня от шести столок этих подальше держаться. Не везет мне с ними что-то. Интересно, а может меня хоть теперь обратно перекинет? Или еще дальше? Лучше, думаю, конечно, чтобы обратно. Правда, неизвестно, на чью территорию выкинуть может. Но даже если к немцам, руки-ноги целы, пока, во всяком случае, оружие имеется, не пропаду. Хуже, если опять в другой мир. Из тех, куда меня рыжая на экскурсии водила. Самому-то мне проход во век не открыть, хоть головой о скалу бейся, хоть гранаты ее подрывай, не открыть. А сидеть, ждать, пока кто-нибудь мимо проходить будет, Ну, в смысле, из мира в мир. Так ведь там движение не так, чтобы уж очень оживленные. Не геринг штрассы Пока дождешься, запросто можно ноги протянуть вместе с копытами. А тут мина, наконец, мимо меня пролетела и в дерево врезалась. Я за ней развернулся. Сам не заметил, как... Гляжу, а она в ствол сантиметров на десять ушла. Интересно, думаю, а рваться она тоже вот так замедленно будет? И как эти замедленные осколки на меня подействуют? В лоб или полву? Ну, в данном, как говорил старший лейтенант Светлов, в конкретном случае разница весьма существенная. Да только мина эта, похоже, решила, что представление пора заканчивать. Взяла, да и погасла. Даже не пошипела минут пять для приличия. Струйка дыма сизовой сопла поднялась и все. Да уж думаю, основательно же она протухла. Поднял осторожно руку, потрогал голову. Надо же, целое вроде, и даже вспотеть не успел. Покосился на пень с минометом и как бросился, сломя голову, прочь с той поляны, только ветки захрустили. Я остановился метров через пятьсот, не раньше. Ну и ну, наставили, нельзя же не сказать. Памятник архитектуры. Тут тоже мне леса на Тут. Вот от таких шуточек в голове паутиной заводится, намного раньше положенного. Посидел я его одного ствола минут пять, пока руки ноги до сердца в норму приходили, подумал и решил на этот же ствол влезть поглядеть. Долго ли мне еще, по этому чертову лесу пилить осталось. По моим-то расчетам выходило не так, чтобы очень, в пределах версты, может даже чуть меньше. Вскарабкался на верхушку пару раз. И, конечно, чуть не навернулся, осмотрелся, точно, метрах в семистах, хороший кусок открытого пространства начинаться. Очень похоже, что это та самая пасека и есть. Слез обратно, прикинул по времени. Если от восхода в травяном мире считать час прошел, а здесь, черт знает, солнца-то не видно, и решил еще раз напоследок снаряжение проверить, а то вдруг на подходах опять фокусы пойдут, только успевай карманы подставлять. Выбор у меня с самого начала был не так, чтобы богатый. Пистолет, винтовка, пулемет — Ну и гранаты, само собой. На гранаты я больше всего надеялся. Главной-то проблемой было то, что держаться от этого Горамона я собирался как можно дальше. Ну уж как получится. Но чем дальше, тем лучше. Один черт знает, какая у него там в мозги система обнаружения встроена. Так что пистолет сразу отпадал. Фулемет? Нет, конечно. Был бы тут нормальный ручник, Я бы его, как говорится, с руками бы оторвал. А авиационную дуру на себе волочь? Ну, допустим, до волоку, а дальше? Это ведь не автомат. С локтя не постреляешь. Без хорошего упора и, и в руках-то удержать и не очень, а уж попасть. Ну, разве что в белый свет. Тот самый, который с копеечку. Так что винтовка в этом плане меня больше всего устраивала. Родная трехлинеечка, образца девяносто первого до тридцатого, до последней щепочки знакомая. Полтора года с ней побегал, как-никак. Жаль, забыли к ней хорошую оптику привинтить. Ну да ладно, мы и без оптики привычные. Пятьсот, то не пятьсот, но если сумею подобраться метров на триста и хламона на мушку поймать, то можно будет и без панихиды обойтись. Но лучше всего, конечно, было бы подобраться незаметно к этому домику. И, как говорил Коля Аваров, зашпурлить в окошко хорошую такую противотанковую гранату. Можно даже и не одну. Гранат у меня пока достаточно, а колдуны черные, как я понимаю, здесь встречаются все же чуть пореже, чем у нас танки.